И вот, сложив руки на груди, он униженно молил. «Ваше степенство, господин коммерсант, примите во внимание мой нос и мою комплекцию. Ведь по усам да по оценке я не меньше, чем генерал. Ведь я верой и правдой Его Величеству тридцать третий год служу. И вдруг такое оскорбление. Фальшивыми зубами прямо в нос за что безвинно страдаю. Пожалейте вашу милость. У меня жена, дети, теща сухорукая». «Будьте милосердны. Я недорого прошу с вас. Поверьте, совести недорого. Да другой нахал содрал бы с вас пять тысяч. Клянусь вам честью. А я сегодня хочу спросить с вас две тысячи шестьсот рубликов. Недорого, поверьте. Это вас не разорит». «Сто сорок пять? И больше никаких. Что вы, что вы, что вы? У моего двоюродного брата страшная грыжа, неизлечимая. Деньгами помогать приходится. Будьте милосердны». Ну, как и быть, две с половиной тысячи. Полтора целковых и больше не гроша. Эх, штук нос! Да дорого ли он стоит? Да за две с половиной тысячи я тебе свою башку дам напрочь отгрызть. На, грызи! Ну, в таком разе, до свидания, Ваша честь. До приятного свиданица у мирового. Вскоре старик был вызван в суд. Прохор выписал на две с половиной тысячи чек. «Вот, к нит тому, сукину сыну, впасть, раз тебе своих денег жаль!» «Прошенька, голубчик, спаситель мой!» — шамкал обрадованный старец, обнимая благодетеля. Вечером Прохор Петрович получил от старика письмо. «Дорогой Прошенька!» Руки не поднялись отдать сервецу твой подарок. Я ему сулил триста, четыреста, пятьсот, семьсот шестьдесят рублей. Он же по наущению сидевшего с ним рядком облаката в злопыхательстве своем пойти на мировую отказался. Тогда начался суд. Я во всем покаялся, сказал «Извините, пьяну, Меня присудили к двум неделям выседки. Выходя из зал суда, я показал обер кондуктору Храпову дураку между двух пальцев Кукиш. Он взглянул на Кукиш, схватился за седую дурацкую голову свою и, видя, что свалял дурака, лишившись всякой с меня платы. Выругал меня поматерно и сразу сделался без чувств, потому что упал со стула в обморок. Я нанял за один рубль семьдесят пять копеек крытую карету и поехал в тюрьму. Да будет воля Божья!» «Это на него похоже!» — захохотал Яков Назарыч. «Ну, справимся и без него!» Тебе завтра когда, к министру? В 12 ровно. Конец первого тома. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1984 год. Читал Николай Козей, звукорежиссер Вера Поляндра.